Параграф 2. Разгром Ассирии и создание Нововавилонской вавилонской державы. Набапаласар. Стремление к независимости не ослабевало в Вавилонии одной из самых высокоразвитых областей Передней Азии. В начале 626 года до нашей эры вспыхнуло восстание против ассирийского владычества, во главе которого встал халдейский вождь Наба-Паласар. Утвердив свою власть на севере страны и восстановив традиционный союз с Иламом, он провел несколько удачных военных операций против ассирийцев. В октябре 626 года до нашей эры Вавилон перешел на сторону наба и 25 ноября 626 года до нашей эры последний торжественно воцарился в этом городе и основал Халдейскую или нововавилонскую династию. Однако лишь через 10 лет, в 616 году до нашей эры, Вавилонянам удалось захватить один из крупнейших городов Вавилонии – Урук, а в следующем году пал и священный город Непур, ценой больших жертв, сохранявший верность ассирийцам. В 616 году до нашей эры вавилоняне осадили древнюю столицу Ассирии – Ашур, но успеха не имели. Страница 155. Неожиданная поддержка пришла с востока. В 614 году до нашей эры медийцы захватили ассирийскую провинцию Аррабху, а затем окружили столицу Ассирии Ниневию. Не сумев ее взять, они захватили Ашшур, истребив его жителей. Когда город уже был превращен в руины, туда явился Наба-Паласар со своим войском. Медийцы и вавилоняне заключили между собой союз, укрепив его династическим браком между Навуходоносором, сыном Наба-Паласара, и дочерью медийского царя Киаксара. Пока победители были заняты разделом захваченной добычи, ассирийцы снова собрались с силами и продолжили военные действия в долине Ефрата. Но вскоре медийцы, скифы и вавилоняне осадили Ниневию, и через три месяца в августе 612 года до нашей эры город пал и был разрушен, а его жители вырезаны. Это была жестокая месть государству, которое в течение многих столетий грабило и опустошало страны Передней Азии и истребляло целые племена и народы. Часть ассирийской армии сумела пробиться на запад, в крупный город Харран в Верхней Месопотамии, и там продолжало сопротивление. Но в 609 году до нашей эры Медийцы и вавилоняне нанесли окончательное поражение ассирийцам. Многовековая борьба за освобождение Вавилонии от ассирийского владычества была завершена. В результате крушения ассирийской державы медийцы захватили коренную территорию Ассирии, а также город Харран с окружающей областью, Вавилонянам же досталась вся остальная Месопотамия. Теперь на Ближнем Востоке было лишь три могущественных государства – Мидия, Вавилония и Египет. Кроме того, в Малой Азии существовали сильные государства Лидия и Киликия. Развивая военные успехи и опираясь на союз с могущественной Мидией, Вавилоняне начали готовиться к захвату всех областей к западу от Ефрата, которые прежде принадлежали ассирийцам. Но Египет также претендовал на эти земли и стремился захватить Сирию и Палестину, что вызвало довольно острые египетско-вавилонские противоречия. В 607 году до н.э. Набо-Паласар, оставив в своих руках управление внутренними делами государства, передал командование армии своему сыну Навуходоносору. Прежде всего Навуходоносор решил захватить город Каркемиш на Ефрате, где находился сильный египетский гарнизон, в составе которого были и греческие наемники. В 605 году до нашей эры в жестокой битве, превративший город в пылающие руины, весь египетский гарнизон был уничтожен. После этого вавилоняне захватили Сирию и Палестину, уже не встретив никакого сопротивления. Навуходоносор II После смерти Наву Паласара в 605 году до нашей эры Наву был провозглашен царем Вавилонии, Наву II. Вскоре он возобновил военные действия на Западе. В 605 году до нашей эры завоевал финикийский город Аскалон, в 598 году до нашей эры совершил поход в Северную Аравию, где захватил в свои руки контроль над важными караванными путями. Тем временем при поддержке Египта от Вавилонии отпала Иудея. В 597 году до нашей эры Навуходоносор II осадил и взял ее столицу Иерусалим, уведя в плен в Вавилонию, более трех тысяч ее жителей. Однако положение на Западе не было стабильным. Пока Навуходоносор II подавлял вспыхнувшие против него волнения, египтяне захватили финикийские города Газу, Тир и Сидон, а также побудили Иудею к новому мятежу против Вавилона. Вавилонянам удалось оттеснить египетское войско обратно к прежней границе, осадить мятежный Иерусалим и после двухлетней осады в 587 году до нашей эры захватить его. Страница 156. -я. Навуходоносор ликвидировал Иудейское царство, присоединив его к Вавилонской державе в качестве провинции. Тысячи жителей Иерусалима были уведены в плен, поселены в разных городах Вавилонии, в том числе и в Вавилоне, так называемый Вавилонский плен иудеев. Затем вавилоняне осадили финикийский город Тир, которое им удалось взять лишь через 13 лет, в 574 году до нашей эры. Царствование Навуходоносора II было временем экономического расцвета и культурного возрождения Вавилонии. Вавилон превратился в крупнейший город на Древнем Востоке с населением около 200 тысяч человек. Город был расположен у Ефрата и двух его крупных каналов. Часть его лежала к западу от Ефрата, так называемый Новый Город, и соединялась с остальной территорией Вавилона с помощью моста длиной 123 метра и шириной 5-6 метров. На одном конце города находился огромный царский дворец, На другом было расположено возведенное на искусственной платформе главное святилище вавилонян Эссагила. Эс-Агила. Это было квадратное здание, каждая сторона которого имела длину 400 метров. Единое целое с Эс-Агилой составлял расположенный к югу от нее семиступенчатый зикурат высотой 91 метр, который назывался Этеменаке, храм краеугольного камня небес и земли. Названный в Библии Вавилонской башней, он считался в древности одним из чудес света. На вершине башни, куда вела наружная лестница, располагалось святилище верховного бога Вавилонии Мардука. Облицованные глазурованными кирпичами стены и потолки его, были покрыты золотом и украшены драгоценными камнями. От главного входа в Зиккурат вела мощенная улица для религиозных процессий, в ряде мест, достигавшие 35 метров ширины. Эта улица кончалась у ворот, посвященных богине Иштар, высота которых равнялась 12 метрам. Ворота были украшены изображениями фантастических животных. Одним из чудес света считались также знаменитые висячие сады, которые покоились на высоких каменных уступах, державших грунт с экзотическими деревьями. Эти сады предназначались для жены Навуходоносора, скучавшей по родным местам горной мидии. Около Сипара было вырыто огромное водохранилище, море, откуда на сотни километров тянулись каналы для орошения полей. При Навуходоносоре II Вавилон превратился в неприступную военную крепость. Город обнесли двойной стеной из сердцовых и обожженных кирпичей, скрепленных раствором асфальта и камышом. Внешняя стена была высотой почти 8 метров, шириной 3 метра 70 сантиметров. А длина ее в окружности равнялась 8 километрам 300 метрам. Внутренняя стена, расположенная на расстоянии 12 метров от внешней, была высотой в 11-14 метров и шириной в 6,5 метров. Город имел 8 ворот, охранявшихся царскими воинами. Кроме того, на расстоянии 20 метров друг от друга размещались укрепленные башни, с которых можно было обстреливать противника. Перед внешней стеной, на расстоянии 20 метров от нее, находился глубокий и широкий ров, наполненный водой. Набанит и Крушение Державы После смерти Новоходоносора II, 562 году до нашей эры, Вавилонское знать и жречество начали активно вмешиваться в политику и устранять неугодных им царей. После долгой междуусобной борьбы, престол достался на Бониду 556-539 годы до нашей эры. Отец его был правителем одного из арамейских племен, а мать – жрицей в храме бога Сина в Харане. После захвата Харрана медийцами она бежала в Вавилон вместе со своим сыном и в последующем оказала на него большое влияние. Хотя Набонит поклонялся традиционным вавилонским богам мардуку, Нергалу, Шамашу и другим, на первое место он постепенно стал выдвигать культ бога Луны Сина, который в действительности не являлся традиционным вавилонским богом, а был по своей символике и формам поклонения верховным арамейским божеством. Так при помощи религии Набонид стремился создать могущественную державу, объединив вокруг себя многочисленные арамейские племена Передней Азии и объявив Сина вместо Мардука верховным государственным богом, что не могло не привести к конфликту с Вавилонским жречеством. Страница 157 Воспользовавшись тем, что из-за войны с Персией медийский царь Астиак отозвал из Харана свой гарнизон, Набонит в 553 году до нашей эры захватил этот город и распорядился о восстановлении разрушенного в 609 году до нашей эры во время войны с ассирийцами храма бога Сина. Страница 158. Нагонит завоевал также область Тейма в северной части центральной Аравии. и овладел караванным путем, шедшим по пустыне через Оазис Тейма в Египет, и имевшим большое торговое значение для Вавилонии, поскольку в середине шестого века до нашей эры Ефрат изменил свое русло. И морская торговля по Персидскому заливу через город Ур стала уже невозможной. Набонит перенес в Тейму царскую резиденцию, поручив правление в Вавилоне своему сыну белшар Уцуру, упоминаемому в Библии как Валтасар. Пока Набонит действовал на западе своей державы, у восточных границ Вавилонии. Появился могущественный противник Персы, уже завоевавший Мидию, Лидию и все другие страны до границ с Индией. Когда стало совершенно очевидным, что война уже близка, Набонит вернулся в Вавилон и приступил к организации обороны. Однако положение в Вавилоне было безнадежно трудным. Она почти со всех сторон была блокирована персами. Жреческие круги, недовольные религиозной политикой Набонида, готовы были помочь любому его противнику. Вавилонские купцы также выражали недовольство, так как традиционные торговые пути находились теперь в руках персов. В Вавилоне жили тысячи представителей разных народов насильственно уведенных со своих родных мест вавилонскими царями. Они ждали персов как своих спасителей. Подавляющее большинство населения Вавилонии, земледельцы и ремесленники, безучастно относились к военным приготовлениям набонида и готовы были без сожаления поменять старых правителей на новых. Вавилонская же армия, измотанная в многолетних войнах в Аравийской пустыне, вряд ли была в состоянии отразить натиск во много раз превосходящих сил прекрасно вооруженной персидской армии. Весной 539 года до нашей эры персы выступили в поход и начали наступать вниз по долине реки Диала. Мощные оборонительные сооружения, возведенные Навуходоносором II от Сипара на западе до Описа на востоке и хорошо укрепленный Вавилон, могли бы отсрочить падение Вавилонии на продолжительное время. Но эти укрепления мало помогли Набониду, лишенному поддержки внутри страны. В августе 539 года до нашей эры у города Опис, близ Тигра, персы разгромили Вавилонское войско, которым командовал царевич Белшар Уцур. Обойдя укрепление, возведенное на выходоносором II и переправившись через Тигр к югу от Описа, персидская армия окружила Сипар оборону которого решил возглавить сам Набонит. После взятия слабо сопротивлявшегося Сипара персами, он направился в Вавилон, чтобы организовать оборону столицы, но тщетно. 12 октября 539 года до нашей эры вражеская армия вступила в Вавилон, а через 17 дней... Туда торжественно въехал персидский царь Кир II. Страница 159. Набонит был взят в плен и сослан в почетную ссылку правителем области Кармания к востоку от Персиды. А его сын Бел шар Уцур казнен. Захватив Вавилонию, Персидская администрация приступила к тщательно организованной пропаганде. В вавилонских текстах того времени, Цилиндр Кира, Вавилонская хроника и так далее, Кир изображался освободителем населения страны от гнета Набонида, который пренебрежительно относился даже к своим отечественным богам. В стихотворном тексте того времени Набонит обвинялся в беззаконии, в различных преступлениях против вавилонских храмов и народа, в захвате чужого имущества, богохульстве и даже в невежестве и безумии. В другом документе утверждалось, что Мардук велел Киру вступить в Вавилон И великие боги вручили ему страну, чтобы обеспечить ее народу мир и процветание. Подобная пропаганда нашла свое отражение и в других древних источниках. Например, в Библии Набонит назван сумасшедшим царем, хотя его образ, как последнего вавилонского правителя, там перенесен на более известного Навуходоносора II. В одной из позднейших легенд рассказывается, что Набонид в течение семи лет болел проказой, которая была возмездием, посланным за его грехи. Все эти тексты требуют к себе критического отношения, так как были составлены врагами Набонида, в основном вавилонскими жрецами, после захвата страны персами по заказу Кира или его окружения и носит явно пропагандистский характер однако политика Кира по отношению к покоренным народам и их религиям действительно значительно отличалась от политики предшествовавших ему ассирийских и вавилонских царей персы выражали уважение к религиозным ритуалам, празднествам вавилонян, приносили жертвы их богам. Народам, насильственно переселенным в Месопотамию, было позволено вернуться в свои родные места. Захватив Вавилонию, Кир придал своей власти характер личной унии, формально сохранил Вавилонское царство в составе персидской державы, как особую политическую единицу и ничего не изменил в социальной структуре страны. Вавилон стал одной из царских резиденций. В его экономической жизни не произошло существенных изменений. Прежние должностные лица сохранили свое положение в административном аппарате. Персидская администрация стремилась создать нормальные условия для экономической жизни страны, для развития транзитной торговли и сохранения традиционных методов управления. Жречество получило возможность возродить свои древние культы, которым Кир всячески покровительствовал. Более того, власть Кира в Вавилонии не рассматривалось как чужеземное владычество, так как он получил трон из рук бога Мардука, исполнив древние священные обряды. Кир принял официальный титул царь Вавилона, царь стран, который сохранялся и за его преемниками до времени Ксеркса, начало V века до нашей эры. Тем не менее, в действительности Вавилония лишилась всякой независимости во внешней политике, да и внутри страны. Высшая административная власть принадлежала персидскому наместнику, а важнейшие военные и гражданские должности знатным персам. Неоднократно в Вавилонии происходили восстания против господства персов, например, в 522-521, В 484 и 482 годах до нашей эры, после последнего из этих восстаний, в 482 году до нашей эры, Вавилонское царство было ликвидировано и низведено до положения рядовой сатрапии.